М. Попов, Архангельск. В десятый том моего собрания сочинений входят две книги романа «Проклятый и Убитый». Я попросил не разъединять роман и напечатать его в одном томе, хотя том этот превысит заданный издательством объем, и комментарий к нему будет обширный. Когда-то я писал послесловья к первой книге романа «Прокляты и убиты», предугадывая разгул бурных мнений и понапрасну доказывая напоследок, что место действия, материал и большинство людей не придуманы автором, а подняты с родной земли, извлечены из памяти. Но те, кто жил до войны только хорошо и воевал в образцовой армии, Они остались и остаются при своем мнении. Они книжков не читают, Они смотрят телевизор, Слушают ораторов на митингах, Навсегда уж отвыкнув утруждать свои собственные мозги. За них думал и думает дядя-вождь и родная партия. Что они скажут, то и истина, И никакое море лжи, обмана, Мошенничество не в счет. Эта ложь избавляет от забот, хлопот и трудов, и хоть как-то утешает и успокаивает, как малого ребенка утешает соска под названием «пустышка». Давно задумав свой роман, именно свой, и зная, пусть и отдаленно, его материал, направленность, я знал и то отношение к нему, какое он встретит у читателя, воспитанного на совсем другой литературе. Знал и знаю тех, кто скажет, что романа не читал, но роман все равно говно, раз о нем мой товарищ и совет ветеранов Энской области и края говорят худо. Писать о войне, о любой, задача сверхтяжкая, почти неподъемная, но писать о войне прошлой отечественной, и вовсе труд невероятный, ибо нигде и никогда еще в истории человечества такой страшной и кровопролитной войны не было. И хотя есть поговорка, что нигде так не врут, как на войне и на охоте, об этой войне столько наврали, так запутали все с нею связанное, что в конце концов Война сочиненная затмила войну истинную. За торами нагромоздилась ложь, не только в книгах и трудах по истории прошедшей войны, но и в памяти многих сместилась многое в ту сторону, где была война, красившая на самом деле происходившей, где сплошной героизм, где поза, громкие слова и словословия, и наша партия. Основной поставщик и сочинитель неправды о прошлом, в том числе и о войне. Да ведь можно понять и идеологов от коммунизма, создание ее оправдывающей лжи, климата, где нет места истине. Над этим трудилась огромная армия дармоедов, ловко прятавшая правду войны и тяжкий труд на ней. Как-то и чем-то должна была быть оправдана ложь вселенская. Однажды мне довелось побывать в главпуре, что на человеческом языке означает «главное политическое управление». Впускали туда неохотно. Машину нужно было оставить за несколько кварталов до политической конторы. Пропуск выписывали долго, хотя все было давно согласовано и выдавали его, точнее выталкивали в подобие амбразуры добросовестно строенного дота. Мимоходом я глянул на вешалку главпура, она была не меньше, чем в манеже выставочного зала, не на сотни, на тысячи крючков, и на ней редко, одинокой ягодкой, светила звездочка майора. Если учесть что главные чины и их шестерки раздевали в своих роскошных кабинетах, это сколько же тунеядцев, отдельно от народа и своей любимой армии кормящихся, обреталось и ныне обретается только в этом девятиэтажном, конца и краю не имеющем здании».